Двенадцать недель до исчезновения. Вы говорили, что в свое время з а п е ч а т л е л и на пленку ритуалы какого-то культа, культа медведя, ведь так? Начинает е р е м е с Работа продвигается со скрипом. Быть оператором и одновременно брать интервью оказалось куда сложнее, чем предполагал е р е м е с Тем более очередного вопроса р о й дожидается в гробовой тишине, лишнего не говорит, предпочитая молчать. Очень сложно настолько не управлять ходом дела, а до человеческого диалога еще далеко вато. У них даже сценария нет, лишь лама Сарис его окрестностями, старый деревянный дом посреди кууселоту и потрясающе интересный человек, тот вокруг личности которого и выстроится весь фильм. Еремия сводит плечами туда-сюда, стараясь немного расслабиться. Абди нетерпеливо вышагивает где-то за спиной. Йоханоса вообще не является. В университет в о г о в о р е н н о е время, так что Еремиас начал съемку без него. Свет сейчас самое то, и ракурс продуман до мелочей. Абди поправляет микрофон над роем и кивает е р е м е а с у Можно начинать. Не время сдуваться, надо продолжать. Вернемся немного назад, говорит Еремеас, и ненадолго встает из-за камеры, чтобы мужчина мог увидеть его целиком. Еремеас надеется, что ему удается всем своим существом излучать то уважение, которое вызывает сидящий перед ним документарист. Рой, живая легенда. Мужчина согласно кивает. Его поза остается прежней. Он просто сидит, и он интересен. Бомж с душой индейца и в п е ч а т л я ю щ и м списком режиссерских заслуг. Давай вернемся к истокам, парень, — говорит мужчина. Его глаза внезапно опустели, будто Рой с т ё р себе память и забыл, какую прожил жизнь. А если и впрямь забыл, Рой коусисто производит впечатление человека, для которого достижения не являются мерилом человеческой ценности. А еще он похоже запойный алкоголик. Старая дача на Куусилото, весь свой век только и делает, что привечает алкашей. Уютное гнездышко на отшибе среди деревьев место массовой гибели клеток мозга. Теперь в доме остался только Рой. Еремесу до сих пор не ясно, говорит он с оккупантом, или Рой все-таки разрешили тут пожить. Он кивает мужчине, камера включена. Горит маленький красный огонек. Впереди их обоих ждет долгий путь. Они запишут моменты из повседневной жизни роя, его быт. О том, каким окажется результат, можно будет судить лишь по окончании съемок. То, что я изучал и чем интересуюсь до сих пор, древние верования, произносит мужчина, расплываясь перед объективом в неестественной улыбке. Где-то в глубине рта Среди уродливых потемневших зубов м е р к а е т один золотой. Моя последняя работа — документальный фильм «Духи». В нем я исследую древние обряды и верования, отношение человека к природе. Лучший проводник в историю наш язык. Чтобы понять прошлое, достаточно просто прислушаться к звучанию родного языка, ведь именно в нем кроются все ответы. Что конкретно подразумевается под духами? В фильме вы упоминаете духов леса и огня. Ага, решил схитрить. На готовенькое прийти не получится, потому что легких и приятных ответов попросту нет. ц е д и т мужчина сквозь грязные зубы. Я снимал природу такой, какая она есть. Снимал рождение и смерть, гниение и развитие. Я предоставил природе самой говорить за себя. От снятого материала набралось часов на двести, даже больше. Вы б е с п о щ а д н ы к зрителю, смеется за камерой Еремеас. Мужчина замолкает и взглядом, будто пробив объектив, насквозь добирается прямо до Еремеаса. А кто сказал, что будет легко? Рой сидит за столом и смотрит в камеру, смотрит к о л ю ч е почти пепелит, и Еремеасу кажется, что этот взгляд просверливает ему мозг, внутри зарождается необъяснимый страх. м и с с и я людей главным образом умереть. Смерть единственная определенная вещь во всем нашем существовании, произносит мужчина. Затем он указывает на что-то за спиной е р е м с я своим потемневшим пальцем. Ты, неожиданно шепчет он, в тебе бледным туманом клубится смерть. Твое время почти вышло. Ошарашенный е р е м е я оборачивается посмотреть, куда именно указывает т р о й В дверном проеме стоит только что подоспевший Йоханнес. Его глаз почти не видно из-под полей панамы, а одежда выглядит так, будто ее натягивали на спех. На лице его застыла странная усмешка. Еремеасу интересно, где его носила. Йоханнес проходит в дом, берет со стола пачку сигарет, вынимает одну и беззастенчиво швыряет обратно. е р е м е с переводит взгляд на камеру. В кадре по-прежнему безмятежно, словно время застыло, на фоне слышны отголоски того, как пальцы Йоханнеса нервно барабанят по столу. Йоханнес, может перестанешь? — говорит е р е м е с и кивает р о ю чтобы тот продолжал. Природа совершенно, в ней заложено абсолютно все: красота, гармония и иерархия. Я зачитаю вам один отрывок, то, что звучит в начале моего фильма, слова самого Элиаса л е н р о т т а Говорит Рой, и затем произносят. Раньше верили, что духами хорошими и дурными вся природа полнится, что они есть в воздухе, в земле и даже под землей. И не было ни единого озера, острова, мыса и бухточки, ни единой рощицы, чаще болота, равнины, полянки и дола, ни единого холмика, горки, кургана. ни единого родника, ручейка, реки и порога, ни единого д е р е в ц а травушки и цветка, ни единого человека и прочей живой твари, для которых не нашлось бы своего духа покровителя. У воды и железа, у огня, ветра и мороза и даже у явлений на вроде сна и смерти имелись свои особенные духи, и всякий из духов этих мог влиять. благостно или скверно, как на свои владения, так и на другие далекие, ежели его призывали дарами и молитвами, задабривали жертвами, а порою злили и приманивали к себе бранью и угрозами. Элиас л е н р о т лингвист, фольклорист, собиратель и составитель карелофинского эпоса Каливала 1802-1884. Отрывок из предисловия книги «Древние песни финского народа».